Глава четвертая. Теряю дар речи. Неожиданно холодный мужчина обдает жаром, и на дне темных глаз мне мерещатся всполохи. Я и не собиралась идти с ним. Отвечаю ровно, хотя страшно слышать подобное. Поняла уже, что есть люди, для которых все возможно, а миллиардер уже давно плавает в подобных водах и имеет опыт. Мой выпад опять остается без ответа, и я отбрасываю излишнюю браваду и тихо произношу. Спасибо, что предупредили. И действительно, в душе поднимается чувство, граничащее с облегчением. Будь я чуть более легкомысленно, я бы могла повестись на ухаживание симпатичного парня. А как вы догадались? Задаю вопросы Ставров приподнимает бровь, чуть наклоняется и обдает приятным мятным дыханием. Просто знаю, вишенка. Становится понятным, что Александр не слишком разговорчив и карты свои не открывает. Но на интуитивном уровне понимаю, что Алекс не солгал. Действительно все понял. Опять смотрю в сторону парка, который так и манит. Уже не надеюсь услышать ответ, когда до слуха доходит решительное. Он раздевал тебя взглядом весь вечер, а я не привык делиться своим. Резко поворачиваю голову в сторону мужчины, чтобы утонуть в тьме транситовых глаз. От подобной фразы сердце внутри пропускает удар, останавливается, чтобы замолотить со всей силы ребра. Но уже в следующее мгновение включается понимание, что Ставров имеет в виду то, что я его пара на этот вечер. Собственник. До мозга костей. Не дает мне ответить на свою реплику. «Сегодня хороший вечер. Может быть, пройдемся?» Меняет тему резко, обескураживает и берет меня за руку. А я не понимаю, почему поддаюсь. Мы уходим от гула голосов и музыки. Там позади остается веселье и звон бокалов, а я за руку с практически незнакомым мужчиной иду под звездным небом в сторону парка, усеянного скульптурами, которыми я любуюсь. «Расскажи мне о себе, Алина. Опять этот вкратчивый голос». Вы не сдаетесь, ухмыляется. У меня скучная жизнь, господин Ставров. Нечего рассказывать. Учеба, подработка в деканате, написание чужих курсовых. Слышу смешок, бархатистый, неожиданный, и смотрю на резкий острый профиль мужчины. О как, пай девочка, оказывается, немножко беспредельщица. Писать чужие курсовые – это преступление, не знала? Говорит, вроде строго, но в темных глазах играют смешинки. В ответ лишь пожимаю плечами и молчу. Смущаюсь. А ты немногословна, Алина. Я просто не знаю, что отвечать. Никогда не задумывалась, что совершаю что-то преступное. Может, и пересмотрю свое отношение к этому вопросу. Все же сегодня я делаю домашку за кого-то, а завтра от этого человека может зависеть жизнь пациента. Так необычно быть наедине с мужчиной. Общаться со Ставровым вот так вот, непринужденно, под звездным небом. Боже, у меня сердечко в груди трепещет, и ощущение свидания с миллиардером паянит. Останавливается на мгновение, и я тоже замираю. Обращаю взгляд на мужчину, который, кажется, задумчивостью рассматривает очередную скульптуру. Не ожидал, что такие девушки еще существуют. Проговаривает, не глядя на меня, будто сам себе говорит. Какие такие? Интересуюсь, чуть, -чуть скинув бровь. Странно, но мне начинает казаться, что между нами словно огонек вспыхивает. Он разгорается все сильнее, и это ощущение будоражит. Уже теряю надежду на ответ и тоже обращаю взгляд в сторону замысловатой фигуры. Но спустя секунду указательный палец мужчины касается моей щеки. У него горячая кожа, обжигающая прикосновением. скользит к подбородку и заставляет повернуть голову, чтобы потонуть от неожиданно жарких слов, которые способны так мило смущаться до нежного румянца на щеках. Сердце в груди откликается, колотится как сумасшедшее, отвечая на неожиданную близость мужчины. Ставров хорош собой. Он приковывает к себе взгляды. Я заметил, как на него смотрели девушки и дамы постарше. Как пытались привлечь внимание, и мне кажется фантастикой, что такой мужчина по какой-то странной своей прихоти проводит время наедине со мной. Я просто блондинка со светлой кожей. Это такая особенность. Бархатистый смех прерывает мою оправдательную речь, а шершавая подушечка все так же продолжает касаться моей кожи, заставляя мурашки бежать вдоль спины. Обворожительная особенность вишенка. манящая. Так и хочется узнать, от чего еще ты будешь так мило краснеть. Смущаюсь от его взгляда, терпкий, густой аромат мужской туалетной воды кружит голову. Делаю шаг назад и отстраняюсь от обжигающего прикосновения. «Уже поздно», — отвечаю робко и обхватываю плечи руками. «Становится неожиданно холодно. Мерзну, хотя погода приятная, теплая, но меня начинает знобить Может, перенервничала или просто реагирую на усталость от последних сумасшедших дней. Хотя, если быть правдивой с самой собой, я реагирую на мужчину. Впервые в жизни нечто, так напоминающее бабочек в животе, заставляет меня дрожать от предвкушения. Отдергиваю себя, пытаясь привести себя в чувство Давайте вернемся. Смотрит в ответ на меня молча мгновение. Другое. Темный взгляд. Порочный. Он им словно вспарывает, доходит до сути. Но уже через секунду Ставров резким, быстрым движением снимает свой пиджак и накидывает на мои плечи. Сам остается в белоснежной сорочке, которая даже в ночи отсвечивает. На мгновение задерживают дыхание, так как терпкий мужской аромат вмиг пьянит, обволакивает густой мускусной дымкой. Странная ночь. Миллиардер, обративший свое внимание на простушку, почти сказка. И я жмурюсь, впиваясь ногтями в собственные плечи, чтобы не дать себе уплыть на волнах фантазий. Ты права, Алина Вишневская. Нам пора обратно. В отель. Киваю, едва выношу пронзительный взгляд черных глаз и легкое касание к моей спине. Неожиданно для себя замечаю, что на самом деле мы с миллиардером не оставались наедине. Рядом с нами незримо присутствовали охранники, которые только что дали о себе знать своим резким появлением. Чудо, что я не взвизгиваю, когда из тьмы вырастает огромный бугай. Шкафообразный амбал приближается широким размашистым шагом, явно обладает военными навыками. Мужчина бросает на меня короткий взгляд, затем вопросительно смотрит на Ставрова и, получив ответный кивок дозволения, рапортует. Господин Ставров, вертолет будет ранним утром. Летчик запрашивает подтверждение. Вы планируете лететь? Александр сканирует взглядом амбала, а я, почему-то затаив дыхание, ожидаю ответа миллиардера. И сердце дергается тревожно, когда он скупо информирует своего сотрудника безопасности. Все по плану, без изменений. Сделка горит. Отвечает ровно, и тот удаляется, прижимая руку к уху. Передает информацию по связи. Выглядит как-то смешно. Здоровый мужик. И палец в ухе. Неожиданно для себя прыскаю. Что рассмешило тебя, Вишенка? Поднимая взгляд на мужчину, опять попадаю под магнетизм ночи. Почему вы продолжаете меня так называть? Тебе подходит. Странное обращение. Опять смотрит на меня так, что внутренности кипятком шпарит. Останавливает взгляд на губах, прожигает и не отвечает на мой вопросительный взгляд. Меняет тему. Так что смешного увидела? Миллиардер не дает продохнуть, не позволяет уйти от интересующих его вопросов и как-то располагает к открытому общению. Не могу определиться, что чувствую, но со Ставровым одинаково, легко и трудно. Не знаю, думала в фильмах лгут. Прищуривается, уточняет. Про что именно? Ну, про то, что всякие вот шкафы, security общаются между собой по тайной связи прижимая руки к ушам не знаю странно это выглядит кивает приподнимая бровь и уголки пухлых губ приподнимаются в лукавые улыбки чеширского кота да может и смешно не задумывался об этом опять миллиардер слегка придерживает меня за спину и ведет по тропинке ловлю себя на том что с этим мужчиной даже помолчать приятно нет угнетенного состояния наоборот прислушиваясь к звукам ночи в роскошном парке и ничего не боюсь. Казалось бы, звездная ночь, парк, сильный и не очень знакомый мужчина рядом, но от Ставрова веет надежностью. Вот уверена, что в отличие от того же Арсения, этот мужчина не воспользуется положением и не сделает ничего против моей воли. А вот на этой мысли ловлю себя на том, что прикусываю губу. Прислушиваюсь к себе. И в шоке понимаю, что какая-то сумасшедшая часть меня совсем не против поцелуя под звездным небом. Одергиваю себя на этой мысли и выпаливаю буквально первое, что приходит на ум. И ужасаюсь своей рискованности. Вы здесь ненадолго? То есть улетите уже через несколько часов? Не знаю почему, но в моем голосе слышны нотки сожаления. А Алекс останавливается и, прежде чем ответить, почему-то окидывает меня с ног до головы оценивающим цепким взглядом. «Бизнес не ждет. Я сделала небольшое одолжение старому другу сегодня, появившись на этой свадьбе. Только и всего». «Только и всего». Повторяю его фразу, и грустно становится то ли от ответа миллиардера, то ли потому, что мы потихонечку сворачиваем стропки и возвращаемся к зданию отеля. Молча ступаю с мужчиной и ловлю себя на том, что не хочу расставаться. Не хочу, чтобы наши пути расходились. Понимаю, что глупо, но здесь и сейчас мне почему-то кажется, что между нами воцарилось какое-то молчаливое единение. Старинная усадьба маячит уже совсем близко, подсвечиваемая белым светом в ночи под звездным небом. Она кажется сказочным замком. Выдыхаю шумом. Случайно получается. Но Ставров улавливает и опять проницательно подмечает. «О чем ты сожалеешь, Вишенка?» Улыбаюсь краешком губ. Это обращение начинает нравиться. Почему-то в бархатном мужском голосе слышится нежность. Или же я просто хочу ее слышать. Как знать. Жаль, что вечер заканчивается. Я думал, ты устала. Резко столбенею и обращаю шокированный взгляд в сторону мужчины. Я что, сказала это вслух? Столбенею, когда Александр заливисто смеется. У него лицо преображается и улыбка играет в глазах. «Забавная вишенка, откуда ты взялась такая?» Пожимаю смущенно плечами. До сих пор не верю, что ляпнула то, о чем думала. И ведь не пила ничего лишнего, но со Ставровым меня внезапно окутала такая легкость и непринужденность, что я забыла, где я и с кем. Взрослый и опытный мужчина оказался необыкновенным собеседником, с которым даже помолчать приятно. Неожиданно Ставров делает шаг в мою сторону, и горячая рука вновь опускается на мою щеку. Проводит подушечками пальцев по бархатной коже, и у меня в животе бабочки летать начинают. Я замираю, вглядываясь в черные глаза мужчины. И на доли секунд мне кажется, что он меня сейчас поцелует, обрушится со своей мощью необузданного урагана. сумасшествие. Но на какое-то мгновение я замираю сердце останавливается от дикого желания окунуться в этот поцелуй. Улететь, утонуть. Ведь нутром чую, что со Ставровым все будет именно так. Мгновение помутнения, когда мне чудится, что я буквально кожей ощущаю желание мужчины. Звёздное небо над головой, невероятный мужчина рядом и поцелуй, как в кино. Потому что не бывает такого в реальности. Гошу непокорные чувства и заставляю себя здраво оценивать ситуацию. Так и хочется ощутить на своих губах его дыхание, но я понимаю, что для миллиардера этот поцелуй не будет значить ничего. Воображение рисует картины, но разум просыпается. И я делаю шаг назад, дистанцируюсь, встречая прищур мужчины. Ставров смотрит на меня секунду-другую, и я не могу понять, о чем он думает. Черные глаза экранируют. Кутаюсь сильнее в пиджак и опять неосознанно запускаю его запах глубоко внутрь себя. Наполняю им легкие, и голова кружится. Наверное, я никогда не забуду этот аромат. Богатый, насыщенный, терпкий. Ты права, Вишенка. Проговаривает ровно и опять приобнимает меня. Поддерживает широкой ладонью, чуть скользит по спине, и я ощущаю импульсы даже сквозь ткань пиджака. Спустя несколько минут мы подходим ко входу. привратник отворяет дверь перед Ставровым, низко поклонившись. Как перед императором. Странно это все, непонятно. Мы проходим в холл, где все украшено цветами, даже высокие колонны и те обвиты лентами вперемешку с висячими кристаллами. В этой части усадьбы народа нет. Пусто. Гости еще гуляют, и, судя по всему, веселье продолжится до утра. На ресепшене в глубине стоит девушка. Очень красивая яркая блондинка в красном пиджаке в облипку. При виде Ставрова ее глаза загораются, а улыбка становится просто устрашающей. Глядя на этот оскал, сглатываю. Мода на белизну зубов, как фарфора унитазов, набирает обороты. Девушка усиленно обхаживает мужчину, напрочь игнорируя меня. А я кошусь на амбала, возникшего позади нас. Видимо, охранники от Александра не отходят ни на шаг. Мне почему-то начинает казаться, что я общаюсь как минимум с президентом. Если не нынешним, то явно будущим. Не знаю почему, но интуитивно ощущаю, что мужчина обладает могуществом и властью. Ощущаю это каждой порой, как, впрочем, и любой человек, попадающий под энергетику миллиардера. Не особо обращая внимания на радушный лепет девушки, Александр произносит. Должны быть зарезервированы два номера на фамилии Ставрова и Вишневской. После короткой заминки и четких звуков клавиатуры, по которой бряцают длинными ноготками, девушка отвечает с придыханием. Александр Владиславович, за вами закреплен президентский люкс. Чуть не закатываю глаза. Кто бы сомневался. Президентский люкс, конечно, еще одно косвенное подтверждение моего предположения. Ставров привык только к самому лучшему. Сотрудницы ресепшена проводят парочку манипуляций и протягивает Александру золотую карточку. Ваша ключ-карта приятного времяпрепровождения. Опять улыбается красотка, а мне так и хочется дать ей лимон пожевать. Может, хоть тогда это притворное выражение сойдет с ее лица. Молчание длится некоторое время. Но девушка ничего не предпринимает. Так и стоит с выражением чистого блаженства на лице. Наконец, Ставров приводит ее в чувство. Я жду номер для моей спутницы. Вздрагиваю. Вроде мужчины и голос даже не поднял, но одной интонации он словно показывает, насколько недоволен нерасторопностью сотрудницы. Симпатичная блондинка на мгновение теряется. Улыбка сползает с лица. Опускает взгляд на монитор компьютера, затем опять смотрит на Ставрова. И то, что она отвечает, шокирует. Простите, Александр Владиславович, но за вашей спутницей номер не закреплен. Сглатываю гулка. Мне кажется, что Александр слышит мой выдох. Прикусываю губы. То есть как это не закреплен? В голосе мужчины слышны угрожающие нотки. Не выдерживаю. Делаю шаг вперед, заставляю девушку наконец обратить внимание на меня. Проверьте, пожалуйста, это должно быть ошибка, не иначе. Лишь на мгновение чувствую, как Александр бросает на меня острый взгляд, будто иглами колет. А мне до безумия хочется развернуться и бежать отсюда, в ночь, в неизвестность, хоть босиком, потому что взгляд Ставрова не сулит мне ничего хорошего. Словно другой мужчина на меня смотрит, безжалостный и жестокий. От него холодом веет, а меня обдает жаром. Противное клацанье клавиш, и девушка отвечает. Я сожалею, отдельного номера на ваше имя нет. Этого быть не может. Это какая-то ошибка, проверьте еще раз. Повторяю просьбу, хотя понимаю, что безнадежно. Девушка, чуть поморщившись, опять смотрит в монитор и поднимает взгляд. «Я сожалею. Есть только президентский люкс на фамилию господина Ставрова. Для вас ничего не забронировано». Делает паузу и произносит едко, словно обвиняя меня в умышленной подставе. «Может, для вас бронировали один номер на двоих?»